В Магмели не существовало ни титулов, ни привилегий, и только одна семья. Магнус не без гордости признал, что его собственное имело по мужской линии наследственное право на особого рода власть. Кендаль или страж долины был окружён великим пожизненным почётом. Его чтили за мудрость, которую автоматически связывались с самим титулом Кендаль. Однако власти, как таковой у него не было.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 И долина сужалась, превращаясь в тесное ущелье, в тёмный проход среди скал, а тропа терялась из виду, устремляясь куда-то вверх в красно-бурые уступы гор. Однажды вечером, рыбача на реке, Магнус увидел, как что-то серебряным светом сверкнуло в воде. Решив, что это должно быть брюхо большой рыбы, всплывшей на самую поверхность,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 На следующее утро Магнус вернулся на то же самое место на берегу и протамил там целый день в надежде, что она возвратится. Но только на закате, когда он уже потерял малейшую веру в удачу и собирался отправиться домой, он расслышал ритмичные всплески в воде, знаменовавшие собой её приближение.